Время и мы. Признаюсь честно, участвовать в различных презентациях и приемах, ставших сегодня рутинными светскими мероприятиями, мне приходилось не от того, что очень нравится, а потому, что того требуют сложившиеся правила деловых отношений и этикет. Если приглашают без чрезвычайных обстоятельств, отказаться нельзя. Бизнес в первую очередь В большинстве случаев ходить на все это просто скучно. Условности утомляют. Столько времени тратится впустую. Болтовни много, а сути мало. Времени жалко. Его и так катастрофически не хватает. А, удивил, с сарказмом скажет иной. Проблем дефицита времени не нова, и в наши дни известно каждому. Иное расскажется, что из философской время превратилось в категорию бытовую, житейскую. Замечено. Время может менять скорость своего течения, но это переключение происходит в нас самих. Технически процесс делает нашу жизнь все более интенсивной, более насыщенной событиями и явлениями. Время и скорость жизни. Если по законам физики скорость движения Это количество единиц пространства, преодолеваемых каким-либо телом или группой тел за единицу времени, то скорость жизни это количество событий, чувств и ощущений, происходящих не столько в физическом мире вокруг человека, и даже не в самом человеке. Сам мир и мироощущения зависят, как ни парадоксально это может показаться с материалистической точки зрения, от мыслей и душевного и даже духовного Состояние человека. Ты видишь и ощущаешь мир, людей и предметы таким, каким ты этого хочешь, что не всегда может быть истиной. Для видения истинного мира требуется колоссальная внутренняя работа, прозрение и просвещение. Поэтому мир и время меняются не только в объективном понимании. Эти трансформации происходят и внутри нас. Цена времени В чем же она? Разные люди по-разному это понимают. Кто-то утверждает, время деньги. Один мой коллега как-то признался: "Каждая минута моего времени стоит примерно три доллара. Работаю ли я, сплю, провожу ли время с друзьями или еду в машине мой money meter, мой денежный счетчик работает". Как это получается? Мой совокупный годовой доход составляет примерно полтора миллиона долларов. Годовой бюджет времени 525.600 минут. Вот и вся нехитрая математика. Время для меня делится на продуктивное Это когда я читаю лекции, пишу статьи, даю платные консультации, участвую в различных проектах. И на непродуктивное сон, еда, общение со своими престарелыми родителями. Собственной семьёй я не обзавёлся. Вначале думал, что рано, а потом вдруг понял, что уже слишком поздно. Мне некогда самому делать уборку в доме, ухаживать за палисадником, ходить в театр, заниматься рыбалкой, охотой. За порядком в доме и в саду я плачу человеку с меньшим, как мне кажется, КПД, коэффициентом полезного действия. Я уже забыл, что такое отпуск. Сплю по 4-5 часов в сутки. С женщинами вообще перестал иметь иные, чем работа связи. Я подумал, Если бы он сбавил темп и смог бы зарабатывать не полтора миллиона, а, скажем, пятьсот тысяч, неужели бы ему не хватило этого на его холостяцкую жизнь? Я ведь знаю, он эти деньги все равно не тратит, а кладет в банк. Для того, чтобы на такой доход открыть действительно серьезный бизнес, его сбережений не хватит. Так для чего же эти жертвы? Разве только копить на старость? Но мудрые люди получают У твоего последнего пиджака все равно нет карманов. Вместо вопроса я предложил ему старинную байку. О рыбаке и капиталисты, которую мне еще в молодости рассказал товарищ по работе. Лежит на берегу моря рыбак, нежится в лучах солнца. Рядом его утлая лодчонка. Проходит мимо капиталист. Э почему бездельничаешь и зря время теряешь, спрашивает он. Сегодня рыба идет косяками. Спеши в море, лови, пока есть шанс. А для чего мне это? отвечает рыбак. Я уже своё поймал. На сегодня хватит. Надо и расслабиться. Глупец. Ты наловишь много. очень много рыбы. Выгодно ее продашь, купишь себе новые сети, новую лодку, будешь еще больше ловить. Потом купишь шхуну, наймешь других рыбаков. Будут они на тебя работать. А ты тогда сможешь лежать на пляже и наслаждаться жизнью. Разве не в этом смысл жизни? Подумал, подумал рыбак и ответил: "Зачем все эти сложности? Я и так лежу на песочке, наслаждаюсь, Я не тороплюсь. Меня моя жизнь вполне устраивает". Мой приятель никак не прокомментировал этот рассказ, только вздохнул, глянул на часы и стал собираться на бизнес appointment очередную деловую встречу, говоря по-русски. Как мне кажется, человечество вступило в иное временное измерение с появлением первого по-настоящему массового общественного транспорта, пассажирского поезда. Извозчик в старину и такси сегодня работают по вызову, подстраиваются под клиента. А вот железная дорога первой заставила человека подстраиваться под свой жесткий график. Потом уже все поехало, полетело: трамваи, автобусы, троллейбусы, самолеты. Одним словом, публичный транспорт твердо и уверенно вошел в наш быт, стал регулятором нашего времени: на работу и с работы, по часам, врачу, юристу, чиновнику, даже к другу на день рождения, и то в строго обозначенное время. А ведь казалось, совсем еще недавно ритм жизни строился по иным меркам. На Урале, в нашей российской промышленной глубинке, старые люди рассказывают такую быль о прошедших временах и правилах. Утром пропел первый заводской гудок сигнал к пробуждению ото сна. Пора вставать. Второй гудок пора выходить из дома на работу. Не засиживайся люд работный. В третий раз дают сигнал уже в самом начале первой смены. К этому моменту каждый был обязан быть на своем рабочем месте. В конце трудового дня последний гудок. И так каждый день. У человека заводской ритм закрепляется до автоматизма. Мозг сам дает себе сигналы. Ранним часом ты без посторонней помощи просыпаешься за несколько минут до будильника, заводского гудка. Сегодня люди просвещенные называют этот феномен биочасами. В стародавние времена, до эпохи индустриализации, для измерения времени хватало песочных и даже солнечных часов. Но технический прогресс заставил человека изобрести более точный хронометр, механический, а потом электронный и даже атомный. Промышленный город пустился в гонку со временем. Каждая секунда каждый миг на счету и только в деревне все оставалось по-прежнему пропел петух взошло солнце пора подниматься за дела по хозяйству солнце село время отдыхать так было когда-то время ощущается нами по-разному для молодого любовника жаждущего встречи с пассией часы и минуты ожидания тянутся неимоверно долго зато потом В ласках и объятиях время как бы сжимается и пролетает как одно мгновение. И наоборот. Когда не знаешь, чем себя занять, время тянется, а то и вовсе останавливается. Ученые утверждают, что ощущение времени человеком явление социальное, результат общественного развития. Некоторые убеждены, что мера времени имеет и национальные особенности. Разные народы Разные культуры по-разному понимают его течение. Тем, кому довелось работать и общаться с арабами, хорошо известно, как, по нашей оценке, расточительно транжирят они время. Нам, уже привыкшим к пунктуальности, иногда кажется, что они, люди из востока, не умеют ценить это качество. Назначив встречу, арабский шейх может с легкостью опоздать на час-другой. У тебя уже иссяк весь запас терпения, а он приходит, искренне улыбается, как будто ничего не случилось. И действительно, для него ничего необычного не случилось. Все идет привычной чередой. Вот вы сели за стол переговоров. Ты с ходу берёшь быка за рога, начинаешь о деле, а его эта тема, похоже, вовсе не интересует. Ты ему говоришь, что надо решение принимать, график действовать утверждать а Он и тут не торопится. баден букра, иншаллах. Потом, завтра, если Аллаху будет угодно. А все потому, что наши взгляды на события и явления, оценки и модели поведения имеют различия. Время для нас проистекает как бы в иных единицах измерения имеет свою ценность. Время не может конкурировать с устоявшимся культурным этикетом. На арабском востоке люди по-прежнему крепко чтят заповеди старших, старинные обычаи и традиции. Дело здесь, согласитесь, не столько в том, что твой начальник араб. Также примерно выглядят и африканцы, и жители юго-восточной Азии. Причина заключается все же не только в национальных, этнических особенностях. Среди кувейтян, катарцев, индийцев, камерунцев, тайцев Есть люди, которые нам, детям так называемой западной цивилизации, дадут очков вперед, когда дело касается распределения и рационального расходования времени. Но это рассматривается нами скорее как нечто нетипичное, как исключение из общих правил. Наше мышление и суждение в известной мере зависит от стереотипов. Убежден, что масштаб времени зависит от уклада жизни от времени индустриализации общества, от влияния этой самой индустриализации на человеческое сознание. В Сахаре, в оазис Бенни-Валид, знал я одного пастуха по имени Али. Утром мы с товарищами едем на работу, а он уже выгнал овец на пастбище. Сам же сел на бугорок, чтобы лучше скотину видно было. В течение дня я несколько раз проезжаю на машине мимо этого места. От строю площадки до офиса и обратно. Вижу, как он то на дудочке играет, то ляжет на бок, подопрет голову рукой, дремлет. На обед мы строго по часам спешим, а он, когда солнце начнет сильно припекать, перегоняет стадо в тень акаций. Обедать сейчас он не будет, жарко. Вечером, порядочно уставший, я возвращаюсь домой, а пастух гонит свою отару к водопою. Его рабочий день хоть и длиннее моего, но выглядит он свежее и бодрее меня. Он счастлив, улыбается и приветливо машет мне рукой. Как бы мы сказали, дитя природы. Он ближе к естеству и гармонии. Нынче мы заковали себя в цепи условностей. Помню, как-то меня пригласили принять участие в международном симпозиуме в Королевской военной академии. Заселившись в комнату при казарме для офицерского состава, я обратил внимание на рамочку, висевшую над рабочим столом. Там свод правил и распорядок дня для слушателей академии, где расписано все. от того, в какой форме одежды ты обязан являться на те или иные коллективные мероприятия, до времени и места, где и когда эти мероприятия будут происходить. Тогда я немало удивился существующим строгостям. Оказывается, британскому офицеру разрешается появляться на завтраке только в форменных брюках и уставной обуви, в рубашке с воротником, а не в майке, только по уставу, никаких поблажек. Ладно, подумал я про себя. У военных везде во всем мире свои особые законы. Однако, чему удивляться? Бескомпромиссный дресс-код И кодекс корпоративной этики не новинка и у нас в России. На наших промышленных предприятиях, в крупных и уважающих себя фирмах. Да разве только в них регламент времени и поведения расписан и в нашей обыденной жизни. А вот в азиатских странах до сих пор действуют свои более либеральные уставы. На востоке, к примеру, в гости обычно не приглашают, кроме особых случаев, вроде свадьбы. Когда они открыточку присылают а гонца, листового. Навестить своего друга ты можешь в любое время. Тебе всегда рады, встретят с почёстями. Когда неуважение хозяину, такие визиты длятся и день, и два, а то и больше. Если гость рано засобирается домой, хозяин может истолковать это как недовольство приемом. Сегодня принимают тебя, а завтра или послезавтра Или еще когда времени в счет, друзей по всем правилам будешь встречать ты. В Индонезии, на острове Калиманта, наш гид рассказывал, как его дальний родственник, живший в такой глуши, где люди до сих пор не знают ни электричества, ни телефона, решил навестить свою сестру, давно переехавшую жить в город. Почти неделю в одиночку шел он пешком по джунглям. Неизвестно, каким чудом он не заблудился и нашел нужный ему дом. Когда утром сестра открыла дверь и на пороге увидел брата, ничего не спрашивая, не проявляя удивления, как должное, пригласила брата в дом. Вымыла ему ноги, накормила, напоила, уделила ему внимание и время. Брат прожил у нее несколько дней, и она ни разу не спросила, как долго он еще будет гостевать. А тот, когда нагостился, без лишних хлопот и долгих прощаний просто сказал: Ну вот, повидались. Спасибо за все!» Собрался и также пешком отправился в Ассясе. Вспоминается такой случай из практики работы в Ираке. Наша группа специалистов славно потрудилась. На пять баллов выполнила одно очень важное контрактное задание. Министр промышленности, возглавлявший сторону заказчика, по этому случаю решил устроить банкет. Время шло, Приближалась дата намеченного мероприятия. Но к нашему удивлению, никто из россиян официальных приглашений так и не получал. Накануне события, сидя за чаем, старший иракский офицер спросил меня: "Буду ли я участвовать в официальном приёме?" Немудрое лукаво, я резанул без дипломатии, что не имея представления, о чем тот спрашивает. Никто никаких приглашений не получал, и я тоже. Я смущенный офицер сказал, что где-то кто-то не доработал, но обещал до конца дня во всем разобраться. То, что я получил, напрочь поразило. В изысканно подписанном именем конверте я обнаружил карточку с не менее изысканным приглашением оказать честь иракской стране своим любезным принятием настоящего официального приглашения. И так далее, и так далее изумляло не только изящество текста, но и то, что накладные буквы текста были выполнены из серебра на дорогущей бумаге с водяными знаками. Запад и Восток во многом не похожи, и векторы их эволюции долго еще не сольются в одной точке, за которой будут утрачены национальные традиции и обычаи, колорит и уклад быта. Спешу сделать оговорку. Я уже много раз убеждался, что нельзя о народе, национальном характере говорить в форме категоричных констатаций. Встречаются, конечно, стереотипы, но они не вечны и имеют свойство меняться. Не стоит также забывать о субъективизме наших собственных оценок. С годами, в силу изменения образа жизни, накопившегося опыта, новых знаний трансформируются убеждения и взгляды, некогда казавшиеся незыблемыми. Многое можно понять только через призму сравнений. В детстве и отрочестве, как отмечают большинство людей, дни и годы длятся блаженно долго, но при этом количество получаемого опыта, знаний, впечатлений исключительно велико. Это и есть свидетельство высокой скорости жизни. Удивительно, но когда с годами приходит пора человеческой зрелости, когда в дверь к тебе постучала осень, Создается иллюзия, будто ты по-прежнему участвуешь в гонке со временем, оно, кажется, просто летит. Ты не успеваешь считать не то, что дни и недели, пролетают целые годы. Мы становимся более сентиментальными, склонными к воспоминаниям, мы более подвержены ностальгии. Как непрозаично это может прозвучать, мы к этому моменту попросту переходим в иной временной масштаб. Мы приближаемся к точке перехода в иной мир. Время, наш бесстрастный судья, мерило всего, что происходит в этой жизни и далеко за ее пределами. Только с возрастом начинаешь понимать и ценить каждую данную тебе долю секунды. Мы, о глупцы, пытаемся даже подчинить время себе, сделать себя бессмертными. А если бы найти мудреца, который научил бы меня сделать время хотя бы своим союзникам».